Глава 31. Ответ курапатки. До меня донёсся дружный залп халандских пушек. Поле боя наполнилось дымом, который тут же сносило ветром влево. Халанцы стреляли шрапнелью и разрывными ядрами, однако зомби, как и задумывалось, не дрогнули и не бросились в рассыпную, хотя их стало заметно меньше. Я мысленно прикинул, что где-то на 1/5 «Восемь уничтожено, шестеро лишились одной или двух ног, еще девять бегут с перебитыми руками. Итого четырнадцать из твоих пятидесяти семи больше не бойцы», — мигом сообщил мне Зер. «Как ты посчитал так точно?» — удивился я. «Ты смотришь на бой с одной точки, а я нашел способ в твоей светомагии видеть сверху. И по моим расчетам у холландцев будет еще один выстрел, прежде чем твои мертвяки до них добегут. Я не слышал команд, но видел усатого мастера-сержанта, стоявшего на одной из повозок и командовавшего орудиями. Только я хотел ударить его концентрированным лучом света, как Зэр закричал прямо в ухо: "Не смей! Это бронзовый!" Чуть не пальнул, с облегчением выдохнул я, замечая культиватора, поднятый словно флаг рукой для сигнала пушкарям. Из неё выделилась тсы и начала окрашивать воздух перед моими бегущими зомби таким ярким, что нельзя было даже взглянуть, не то что прицелиться, и потому пушки выстрелили вслепую. На сей раз мёртвые культиваторы все как один упали на землю, уклоняясь от розящего чугуна. Ха-ха, а эти твари учатся, вскричал от радости Зэр, разглядев, что потерь среди зомби нет. Не зря когда-то были людьми. И не успело дымное облако рассеяться, как из него на халландских солдат налетело израненное, окровавленное ещё с охворока, поредевшее полусотни. Огненный шар с курапаткой описал вокруг дерущихся круг. Казалось, магичка раздумывает над тем, как спасти войска, не нарушив закон сфер. Она оглянулась, ища ник романта или лича, но рядом с зомби не было никого похожего. Я же тем временем бегло перемещал маяки с убитых на новых солдат, смотря сквозь свет и тени, чтобы не дать реедины не пометить культиватора. В конце концов, описав ещё один круг, магичка начала действовать. Вокруг неё закрутились клубы чёрного дыма. Он заполонил всё вокруг волшебной, не сдуваемой ветрами завесой, заслонив некросолдат и тех, кого я уже пометил маяками от моего взгляда. Однако я прекрасно чувствовал свои метки и передвигал их на новые цели, заставляя атаковать тех солдат, которых не закрывал дым. И тут Куропатка, видимо догадавшись, кто правит этим кровавым балом, взглянула в мою сторону и что-то громко приказала. В следующую секунду между мной и пушками возникла огненная сетка, словно чертежник разлиновал воздух ровными пересекающимися линиями, пометив их цифрами и буквами по горизонтали и вертикали. Пушки поднимали свои стволы, а магичка летала вдоль строя, источая и уплотняя дымную завесу. — Она отрезает тебе возможность прямого управления, — догадался Зер. Если объект теряет кровь, то перескакивать на другой ближайший объект. Если внутри объекта есть артефакт, не садиться на него, а искать следующий, проговорил я вслух, словно заклинание, обращаясь к своим маякам. Их ответ отдался звоном в ушах, и я почувствовал, как из меня ушла часть ци. Дело было сделано. Теперь аура заклинания "Я цель" будет прыгать между людьми, пока не иссякнет его ци и не истратится всё, что было в него раньше вложено. Погрузившись в свою волжбу, я не заметил очередного залпа артиллерии, поэтому звон золотой кольчуги, которую Зэр умудрился накинуть незаметно для меня, оказался неожиданным. Одно из ядер, пущенных по невероятной траектории с поразительной точностью, ударило меня прямо в грудь. Воздух тут же стал вязким, как кисель, и я начал медленно падать. В глазах потемнело, однако я успел заметить, что в корабль так и не попали, хотя вода вокруг бурлила от упавших вблизи ядер. Будет ещё залп, отрезвил меня Зер, вопя сквозь звенящую звуковую пелену. Я упал в воду под тот борт корабля, что скрывал меня от поля боя. Здесь было не глубоко, и если бы на мне были не артефакты, а простое оружие, Я бы не задумываясь бросил его. Но пару раз взмахнув руками, я понял, что артефакты не то, что не мешают мне плыть, а оказались даже помогают. Когда мои ноги коснулись дна, снова раздался залп. На сей раз досталось кораблю. Во все стороны полетели щепки. Твоим пушкарям конец, предупредил меня Зер, осматривая места попадания ядер. Я думал, куропатка полетит сама разбираться с нами. «А не поможет стрелять своим пушкам!» — прокричал я в ответ. «Куропаток по осени считают!» — буркнул император, намекая, что всё ещё впереди. Я шёл к берегу по пояс в воде и наблюдал, как со стороны дымящего горизонта приближается летящий огненный шар с ведьмой. Она явно спешила изо всех сил. От её огненной ауры то и дело отскакивали искорки. Взгляд сквозь тени не позволял увидеть её и прицелиться лучом. Картинка постоянно металась и прыгала, словно я смотрел сквозь горящий костёр. Ты, серебряный, они почти все бронзовые, она золотая и превышает вас в опыте и умении. Бросать ей вызов крайне глупо, потому что она не нарушит закон сфер и непосредственно сама вас не убьёт. Скорее всего, призовёт к вам разных огненных тварей, которые захотят вас сожрать и без её участия. Я бы сказал, что вам надо бежать. Но она же вас всё равно догонит. Значит, самое время применить твой чудо-план, если хочешь, чтобы ты и твои люди жили, быстро, словно скороговоркой, проговорил Зэр. Это и был мой план вызвать её на бой группой. Я же дуальный, чем тебе не группа, а эти шестеро просто за мной увязались, ответил я, выходя на берег с культиватором. Прости, Бенже, что не отвёл ядро, виновато проговорил Дюклад, указывая на вмятину в моей кирасе. Забыли, вздохнул я, удобнее перехватывая щит. Создаём группу, разсредоточиться. Несмотря на болтовню, Бес оказался более чем полезен, хотя я оспаривал каждый приказ мага, а когда Яс велел перенести его на себя на другую сторону реки, даже проявил смекалку. Ты совсем глупый, господин, утонем же оба. Я же не лошадь с крыльями. Я сейчас, сообщил он и улетел на противоположный берег. Но почти сразу же вернулся, толкая лодку. Тот в корабе под лавкой: еда и вода. На тот случай, если ты по скудоумию своему, господин, задумаешь меня отправить под воду рыбу ловить. Не отправлю, не переживай, сказал Мак, садясь в лодку и глядя на пустую беспарусную мачту. Мне даже времени поесть, наверное, не будет. Надо бы войско быстрее догнать. Ах, двуххвостого беса тебе в ребро, господин. Держи крепче, подтолкну. Лодка плыла быстро, даже слишком, и я спрыгнул, чтобы на радость демону не вылететь в холодную воду, рассекаемую из-под хлипкого дна фонтанами брызг. В какой-то момент Магу показалось, что он слышит где-то вдалеке пушечные выстрелы. Затем он увидел корабль, в который на его глазах попало целых 2 ядра, не в пример существующей в тёмном мире артиллерии. Стреляли откуда-то справа, где и в помине не было видно никаких пушек. На горизонте что-то дымило, а далеко в воздухе сияла уже знакомая ему по бою с Куропаткой разметка. Ящер стиснул редкие зубы и заскрипел ими, когда над всей этой картиной он, наконец, разглядел летящий к кораблю «Метеор». Маг цокнул языком, оценивая шансы команды, которая явно собиралась принять бой. Шестеро безумцев ждали Куропатку на берегу, И ещё один выходил из воды, держа в руках щит и копье. Семеро культиваторов, из которых лишь трое принадлежали к серебряной лиге, видимо, плохо понимали, с кем предстоит драться. В крайнем случае, отвлекут огонь на себя, подумал Яс, улыбаясь своему каламбуру. Огня в бою с магом огня намечалось предостаточно. Сквозь шум в ушах я услышал на корабле стоны. Зэр оказался прав. Потери начались ещё до боя. Все культиваторы во главе со мной собрались на берегу, из серебряных были лишь я, Дуклад, и молчаливый убийца, которого так и называли Молчун. "Бронзовые, отступайте, а то погибнете все. Это приказ", сказал я, оглядываясь на горящий корабль. "Впереди войска, мы можем пригодиться", произнёс один из них, высокий воин с двумя кривыми саблями на поясе, одетый совсем не по погоде в безрукавку и широкие штаны. На голове красовался тюрбан. Я не помнил его имени, и, в общем-то, это было совсем неважно. Если он не собирался слушаться меня сейчас, вряд ли оно ему когда-нибудь ещё понадобится, так что и запоминать его не стоило. Пока. Если сильно хотите повоевать, тогда дайте крюк и нападайте на них вслед за зомби. К тому времени те знатно пощеплют халанцев, произнёс я. Новые взрывы на корабле словно придали дополнительный вес моим словам, и культиваторы бегом направились по берегу подальше от нашей позиции. Гонг прозвучал раньше, чем я ожидал, и тут же из-за спины на каменистый берег вылетела лодка с сидящим в ней человеком в лохмотьях. «Эй, старший среди равных, есть место в отряде идущих на убой!» — прохрепел он до боли знакомым голосом. Это был ящер, весь покрытый зарубцевавшимися тканями. На его голове больше не осталось седых редких волос. Лицо покрывала поразвевшаяся морщинистая кожа, похожая на детскую, а ладони принадлежали скорее не взрослому пожившему мужчине, а худощавой аристократически стройной девушке-арфистке. Казалось, Мак решил полностью сбросить свою кожу, оправдывая свою кличку. "Ящер", процедил я сквозь зубы. «Пришел сказать тебе, что с взломом зала в стенании ничего не получилось. Вы же не дали мне меч Серафима?» — развел руками маг, выходя на берег. «Смотри-ка, он еще тебя хочет выставить виноватым в том, что он лжец», — усмехнулся Зер. Яс обнажил в улыбке несколько торчащих пожелтевших осколков, на таких же розовых, как и остальная кожа деснах. «Не время болтать, Илькаар. У меня есть ответы на все ваши вопросы». Но сейчас к вам летит самый могущественный маг северных земель. Отлично, я с удовольствием их узнаю, кивнул я, взяв его в группу. Как бы я к нему ни не относился, сейчас мага такого уровня и умения отталкивать не стоило. Выяснение отношений могло и подождать, тем более что он тоже находился в серебряной сфере, а я слишком хорошо знал, что значит оказаться под преследованием зверей сферы. Ящер был лжецом и мерзавцем, Но он уже понёс наказание за невыполненную клятву. В его тени появился новый артефакт бронзовый стержень неизвестного мне таланта, а сзади пряталось словно от меня круглое зубастое нечто, похожее на приплюснутый клубок беспорядочно смотанной дымной шерсти. Что это такое было, я понять так и не успел. "Райс!" донеслось от реки, и я убрав зрение сквозь тени, повернул голову на голос. Из тени вышла ещё одна лодка и с наполненными ветром белыми парусами быстро заскользила к берегу. Тут же в моём сознании снова зазвучал гонг. Я слышал, тут прощают отступившихся чёрных магов и дают им шанс кровью смыть свои ошибки. Это правда? Я не поверил своим глазам. Из заближайшего паруса выглядывали по очереди Блик, Филиция и Ларри. Рад вас видеть. внул я. Перехватив управление телом, Филиция спрыгнула с лодки, не дожидаясь, когда она причалит, и побежав прямо по колено в воде, выскочила на берег, бросилась ко мне, обняла и прижалась щекой к промятой броне. Мы не виноваты, что Ахворок пал, бегуны как-то странно себя повели, и мы принесли те деньги. Мы их не украли, мы просто взяли с собой, но сразу же собирались вернуть, на одном дыхании протараторила она. "Как мило", хмыкнул я. Пятеро серебряных против одной золотой твари, только старайтесь не стоять на одном месте в этой битве. Скрепя сердце, я принял эту троицу в группу, хотя всё ещё злился на них за столько убитых мирных оховоротцев. Но в то же время я понимал, что городов и людей много, а тех, кто захочет прийти на помощь в предстоящей смертельной битве, маловато.